Звуки польки неземной. Нет, права. После каждого бала как будто грех какой сделал. И вспоминать о нем не хочется. Из Гоголя. «Пойдем, пойдем, ангел милый, польку танцевать со мной». С -с -с, свистала флейта. «Слышу, слышу», — пели в буфете. «Польки, польки, польки», — бухали трубы в оркестре. «Звуки польки неземной». Здание льговского нардома тряслось. Лампочки мигали в тумане, и совершенно зеленые барышни и багровые взмыленные кавалеры неслись вихрем. Ветром мело окурки, и семечковая шелуха хрустела под ногами, как вши. Пойдем, пойдем. «Ангел милый!» — шептал барышни, осатаневший телеграфист, улетая с ней в небо. «Польку! Огошь, мадам!» — выл дирижер, вертя чужую жену. «Кавалеры похищают дам!» «Налево, от французского агош!» С него капала и брызгала воротничок раскис. В зале, как на шабаше, металась нечистая сила. «Намазоль, намазоль, черти!» Бормотал не танцующий, пробираясь в буфет. «Музыка, играй номер пять!» Кричал угасающим голосом из буфета человек, похожий на утопленника. «Вася!» — плакал второй, пиваясь в борты его тужурки. «Вася, пролетариев я не замечаю. Куды ж пролетарии-то делись?» «Какие тебе еще пролетарии? Музыка, урезывай, польку!» «Висели пролетарии на стене и пропали?» «Где?» «А вон, вон!» «Залепили, голубчиков, залепили!» «Виж, плакат на них навесили. Покуп, «Покупайте серпантины соединяйтесь!» «Горько мне, страдаю я!» «Ах, как я страдаю!» — зазывал шепотом телеграфист, пение от духов. — И томлюсь душой. — Польку я желаю танцевать с тобой. — Кавалеры наступают на дам и наоборот, а друат ревел дирижер. — Направо. От французского «адуат». В буфете плыл туман. — По баночке, граждане! — приглашал буфетный распорядитель с лакированным лицом, разливая по стаканам загадочную розовую жидкость. — В пользу библиотеки. Иван Степанович, поддержи, умоляю, гранит науки. Я ситро не обожаю. Чудак ты, какое ситро? Ты глотни, а потом и говори. Ого-го, самогон? Ну то-то. И мне просю бокальчик. За здоровье премированного красавца Бала Ферапонта Ивановича Щукина. Счастливец, коробка пудры за красоту выиграл. Протестую против. Кривоносому несправедливо выдали. Полегче, за такие слова, знаешь, не ссорьтесь, граждане. Блестящие лица с мороженными, как у судаков, глазами осаждали стойку. Сизый дым распухал клочьями, в глазах двоилось. «Позвольте прикурить». «Пожалуйста». «Почему три спички подаете?» «Чудак, тебе мерещится!» «Об которую уж зажигать!» «Целься на среднюю, вернее будет». В зале бушевало, рушились потолки и полы, старые стены ходили ходуном, стекла в окнах брицали. «Дзынь, дзынь, дзынь, польки дзынь, польки дзынь» — рявкали трубы. Звуки польки неземной.